Глава вторая. Семён Семёнович. Лось стоял прямо посреди шоссе. Семён Семёнович со всей силы нажал на тормоз и вывернул руль вправо. Завизжала шинами, затрясло, закрутило, ударило, в груди наконец затихло. В наступившей тишине стало слышно, как что-то тикает в замолкшем двигателе и как скрипят успокаивающиеся рессоры. Почему-то вдруг зашипела помехами, а затем заговорила бодрым голосом, молчавшая до этого радио. «Небывалая жара, охватившая весь наш регион, побила новый исторический рекорд. Сегодня ожидается 38 градусов. Включайте ваши кондиционеры, закрывайте окна и двери и слушайте наше радио». Семён Семенович поморщился и выключил говору на диджея. «Что это было?» Неужели он на мгновение заснул? Лось появился на шоссе словно из ничего. Прямо перед капотом медленно раскачивалась еловая ветка. Где-то наверху принялся гулко стучать замолкший было дятел. Снова оживились притихшие птицы. Лось равнодушно посмотрел на замерший у края леса лендровер, фыркнул, мотнул рогами и скрылся в ельнике на противоположной стороне шоссе. «Вот скотина». Подумал Семен Семенович, отстегнул ремень безопасности и, открыв дверцу, выполз из автомобиля. Сразу обдало жарким, насыщенным, густым лесным ароматом – воздухом. Конечно, не тридцать восемь, как обещал диджей, но тридцать три точно есть. Грудь слегка побаливала от удара, и чтобы глубоко вдохнуть, пришлось сделать над собой некоторые усилия. Лес окружал шоссе с двух сторон, тесно подступая почти к самой обочине – Перед деревьями вдоль дороги шел заросший травой молодыми елочками земляной вал. Его высота была почти полтора метра. Он-то и спас. Ровер от столкновения с толстенной елью, послужив мягким амортизатором. Семен Семенович обошел автомобиль спереди и, опершись рукой о капот, внимательно осмотрел повреждения. Повреждений на первый взгляд не было, но зато откуда ни возьмись, возникла одышка. Может быть, от жары или как поздняя реакция на стресс, а может быть, это просто возраст и вес. Или то и другое, и третье. Семён Семенович постоял с полминуты, опершись о капот. Ему представилось улыбающееся лицо жены, словно говорящее. «Ну-ну, спокойно, Сема, спокойно». Да, действительно, спокойно, Сема, все обошлось. Дыхание восстановилось, сердце перестало колотиться, вот хорошо. Но все же надо бы как-то похудеть. Сзади послышался мощный гудок. По шоссе, сбавив ход, приближался большой ярко-красный трейлер с надписью «Кока-кола». Водитель выглянул в опустившееся окно. — Все нормально! — крикнул он. — Что случилось? Вы в порядке? — Да, все нормально. Спасибо! — махнул рукой дальнобойщику Семён Семенович. Ему вдруг стало неловко. Водитель фуры кивнул, махнул рукой в ответ и уехал. Ровер завелся без проблем с первого раза. Семен Семенович осторожно сдал назад, еловая ветка, зацепившаяся за радиатор, вытянулась в струну, а затем пружиной устремилась к самому небу, вызвав небольшой птичий переполох. Ехать нужно было еще около 20 минут прямо по шоссе, а затем направо еще минут 15 по петляющей среди старых елей дороги. Если б Семёна Семёновича спросили, что ему нравится в его даче больше всего, он бы, не задумываясь, ответил «Дорога». Вид был фантастический. Еле обступали узенькую двухполоску так плотно, что местами их наклоненные верхушки переплетались между собой и почти скрывали небо, погружая едущих по дороге путешественников в атмосферу вечерних сумерек даже посреди ясного дня. Казалось, что за окном автомобиля проплывает древний сказочный лес, скрывающий в своих глубинах давно забытые тайны. Впрочем, большинство дачников, проезжающих по этому пути, наверняка с раздражением видели вокруг лишь запущенную чащу, которую неплохо бы проредить, а лучше бы вообще вырубить, чтобы не приходилось включать фары в разгар солнечного дня. Действительно, наверняка большинство думало именно так. Но так уж получилось, что Семён Семенович не относился к большинству. И это хорошо. Иначе бы он не был причислен к категории тех самых, о которых взволнованным шепотом говорят на очередной международной художественной выставке или конференции. Смотрите, неужели это он? Не может быть тот самый. Крупное насекомое, наверное, жук, На скорости шмякнуло олобовое стекло, расплескав по нему желто-зеленые внутренности и прервав вялое течение мыслей. Автоматически сработали дворники и с легким жужжанием принялись размазывать останки жука по всему стеклу. Пришлось несколько раз брызнуть омывалкой, чтобы смыть эту дрянь. Вспомнилась история, вычитанная где-то в соцсетях об автоматическом роботе-пылесосе, который в отсутствие хозяев весь день размазывал ровным слоем по всей квартире собачьи экскременты. Да-с, до восстания умных машин нам еще далеко, хотя, возможно, это и есть начало, своеобразный экскрементальный саботаж. Представились миллионы роботов-пылесосов в миллионах квартирах и домах по всей планете, размазывающих собачьи какашки по паркетам, линолеумам, ламинатам и мраморным плитам. Семён семёнович усмехнулся. Какие только глупости не приходят в голову солидному вроде бы человеку. Тем временем показался долгожданный поворот направо. Под знаком с указателем коттеджный поселок Дубовый остров Стояла полицейская машина. Полицейских было четверо, все почему-то в бронежилетах и с короткими автоматами. Один из них, молодой сержант со знакомым лицом, поднял жезл, приказывая остановиться. Семен Семенович включил поворотник и припарковался сразу за полицейской машиной. Достал документы, порылся в бардачке, ища страховку, опустил окно и подал все подошедшему сержанту. Остальные трое остались стоять поодаль, наблюдая. — Здравствуйте, Семен Семенович! — сказал сержант, даже не посмотрев на протянутые документы, но цепко окинув взглядом салон автомобиля. Лицо парня покрывали крупные капельки пота. В бронежилетах было невыносимо жарко. — День добрый! — кивнул Семен Семенович. Этого молодого человека он знал хорошо. Последние года три они часто встречались и на шоссе, и в самом коттеджном поселке. «Что-то случилось?» «Откройте, пожалуйста, багажник». Семен Семенович спрятал документ обратно, отстегнул ремень, открыв дверцу. Сержант предупредительно отступил на пару шагов назад, выбрался из машины. Трое с автоматами подаль чуть напряглись. Самый высокий из них едва доходил Семену Семеновичу до подбородка – а на вес он наверняка стоил их всех троих. Ну, или двоих. Видимо, случилось что-то очень серьезное. Снова спросил Семен Семенович, открывая багажник. Просто будьте осторожны. Нахмурился сержант, окинув взглядом моток троса, компрессор и ящик с инструментами. — Вы же сейчас к себе в Дубовый остров? — Да, конечно. — Как доберетесь, закройте ворота и никуда не выходите. — Так что ж, все-таки... Но сержант уже приложил руку к козырьку. — Счастливой дороги! — громко сказал он, а затем шепотом, чтобы не слышали стоящие поодаль. — Собритесь! Контртеррористическая операция! Семен Семенович растерянно кивнул, закрыл багажник и поспешно вернулся за руль. — Хороший парень этот сержант, — подумалось ему. — Как его имя? Имени он не вспомнил. А жаль, больше этого парня живым ему увидеть не удалось. Сложно сказать, почему коттеджный поселок назвали Дубовый остров. дубов там в помине не было. Липы были, клёны были, сосны ели, ну и, понятно, всякие там яблони, груши, смородины – даже была одна пальма в огромной катке которую каждое лето если оно было жарким выставлял на своем участке сосед военный на пенсии однажды от сильного ветра пальма опрокинулась и вывалилась из катки и семён семенович помогал соседу устанавливать ее заново путь через темный таинственный лес прошел незаметно деревья расступились и открылся великолепный вид на реку и на поселок Ровер быстро спустился в низину и уже через минуту катил по главной улице. Миновал обычно переполненную, а теперь полупустую, стоянку возле местного супермаркета. Видимо, жара уже всех доконала, и жителям было лень выходить из домов. Проехал по пустынной улице мимо безлюдного мини-парка с детской площадкой. Детей на площадке не было. Была только беспородная лохматая собака. Она сидела в тени от карусели и тяжело дышала, вывалив почти до самой земли розовый язык. Кто-то заботливо поставила рядом таз с водой. Дом Семёна Семёновича находился почти на самом краю поселка. Дальше был только большой пустующий участок с заросшим садом и заброшенным недостроенным коттеджем. Семён Семёнович давно положил на него глаз, но хозяин долгое время не соглашался продавать, видимо, хотел достраивать но наконец сдался и передумал. Но не соседский участок занимал сегодня мысли Семёна Семёновича. Было дело более важное, более глобальное что ли, означающее и символизирующее крутой поворот в его жизни. А когда тебе шестьдесят пять, крутые повороты это нечто из ряда вон выходящее. Семён Семёнович остановил ровер у ворот, нажал на кнопочку пульта. И пока гаражные ворота медленно ползли вверх, промотал в голове порядок запланированных действий. Порядок был очень простым. Первое — подняться на чердак. Второе — убрать с чердака все лишнее и ненужное. Подняться даже для его габаритов и возраста было несложно, а вот остальное... Гаражные ворота наконец открылись, и ровер заехал внутрь, в тень и прохладу. — Привет, Семенович! — услышал он, когда, хлопнув дверцы автомобиля, уже хотел закрывать ворота. Перед входом в гараж стоял сосед, тот самый, что держал пальму в катке на своем участке. Военный пенсионер был в шортах со странным рисунком и гавайской рубашке. На голове ярко-синяя бейсболка с американским флагом, на носу темные очки. — День добрый! — отозвался Семен Семенович как можно приветливее, хотя разговаривать ему сейчас совсем не хотелось. «Адское пекло просто! Градусов тридцать пять!» Продолжил сосед. «Тридцать семь! В машине термометр показывал тридцать семь за бортом!» «Отродясь, такого не было, и вот опять!» Хохотнул сосед. «Может быть, по пивку? Я привез свежего, холодного, и моих как раз нет, да и твоих, как я вижу, тоже!» Сосед задорно подмигнул. Предложение было заманчивым. После случая с упавшей пальмой они заметно сблизились и время от времени посиживали на веранде военного пенсионера за двумя-тремя кружками пива. Если бы неважное дело, ожидающее на чердаке, Семен Семенович обязательно согласился. — Спасибо, Сергей Петрович! — вздохнул он. — Но сейчас никак не могу. Мои вечером приезжают, а я обещал на чердаке прибрать. Давайте позже. — Позже! — поморщился сосед. — Ну, смотри! — Только не затягивай. Пиво имеет свойство заканчиваться. И Сергей Петрович снова хохотнул. — Я ворота запирать не буду, — сказал он, уже уходя. — Как закончишь, заходи. — Зайду, — пообещал Семен Семенович. И когда сосед уже скрылся из виду, вдруг вспомнил предупреждение сержанта держать ворота закрытыми. Как будто что-то может произойти в этом вымершем от жары мире. Но какое-то шестое чувство заставило его выглянуть из гаража. — Сергей! — крикнул он вслед уходящему соседу. Но тот махнул рукой и уже скрылся за воротами своего коттеджа. Бежать следом через солнце пёк не хотелось. — Позвоню, как поднимусь наверх, — решил Семён Семёнович. Закрыл гаражные ворота и распахнул дверь, ведущую в дом. Все дома, простоявшие пустыми пусть даже несколько дней, приобретали, по мнению Семёна Семёновича, особую атмосферу атмосферу пустого дома. И если в такой дом войти осторожно, потихоньку, чтобы не вспугнуть его, не расстроить, то можно услышать, а вернее, почувствовать особую, никому незаметную вибрацию стен, неразличимый скрип деревянных балок, шелест. Воды в трубах и легкое дыхание едва ощутимого ветерка, свободно гуляющего из одной комнаты в другую, спускающегося в подвал и поднимающегося до самого чердака. — Ну, здравствуй! — мысленно сказал Семён Семенович дому. — Здравствуй! — ответил дом колыханием занавесок. Эта система кондиционирования, обнаружив присутствие человека, изменила свою работу с режима сон в режим комфорт. Несмотря на 37-градусную жару снаружи, в доме было прохладно. Семён Семёнович заглянул в холодильник, налил себе ледяной колы и с наслаждением выпил. Налил еще, отпил половину и поставил стакан на стол. Что ж, теперь он готов к выполнению плана. «Часть первая. Подняться на чердак». И Семен Семенович поднялся. По винтовой лестнице от большой гостиной с камином внизу, минуя кабинеты спальни до самого верха. Перед дверью на чердак он остановился, постоял секунду-другую, решительно взялся за ручку, повернул, шагнул вперед и замер. Как это было с ним всегда, когда он заходил в свою святая святых, в свою мастерскую. Здесь он всегда забывал обо всем. Здесь внешний мир не имел никакого значения и словно переставал существовать. Здесь рождались картины, прославившие Семена Семеновича на всю Европу, давшие ему известность и приличное благосостояние. Но дело даже не в этом. Здесь рождались картины, которыми он жил которые были частью его жизни которые были им самим да здесь он забывал обо всем забыла на этот раз о том что хотел предупредить соседа не оставлять ворота открытыми